Алексей привычно потянулся рукой к чёлке, но неожиданно сменил траекторию движения и положил руку на затылок. Деньги ушли на закупку нового оборудования. Ты что-то путаешь, Алексей. За аппаратуру цвет отделения мы расплачивались из взятого кредита. Алексей стал безсвязно сбивчиво объяснять шефу круговорот денежных средств в фирме. Он намеренно путал Игоря. Алексей тоже был вовлечён Василием в сложную аферу с кредитом и векселями. Ряд удачных для аферистов обстоятельств облегчили им задачу: ослабление контроля со стороны Игоря за сотрудниками, его поездка в Лондон, эйфория в личной жизни, болезнь жены. Алексей подписал сомнительные документы о сотрудничестве с Модерном. В результате прокрученных операций Модерн приобрёл право на всё залоговое имущество, описанное банком под кредит, а также на текущие контракты фирмы. Представители Модерна нетерпеливо постукивали носками ботинок по пол. Мысли Игоря рассыпались от этой дроби. Он выразительно посмотрел на ботинки гостей и предложил: "Минутку, господа. Сейчас разберёмся. Кофе, чай, пока не желаете?" Гости отказались от угощения, двое закурили, но стучать ногами перестали. Зинаида Борисовна поняла размеры катастрофы прежде, чем их оценил Игорь. Уголки губ её скорбно опустились. Она припомнила, что когда Игорь уехал в Лондон, фирму зачистил директор Модерна. Что они обсуждали с Алексеем, закрывшись в кабинете Игоря, ей было неведомо. Теперь своей наработанной за многие годы интуиции, она связала все события в одну нить. Скажите, Алексей, кому вы платили долг, банку или Модерну? Нервный тик пробежал по лицу Алексея. Он выпятил грудь и с усмешкой посмотрел сверху вниз на Игоря, потом на бухгалтершу. Хватит играть с этой публикой в кошки-мышки. Пора предъявить Игорю счёт. Алексей набрал в лёгкие воздуха и с горгаворкой, как водитель троллейбуса, объявляющий остановки, проговорил: "Со всеми вопросами, уважаемые, обращайтесь в модерн". Именно модерн де-факто теперь владелец этого издательства. Алексей сложил руки на груди и посмотрел поверх головы бухгалтерши. Дальнейшее разбирательство его не касалось. Крыша модерна круче, чем в Игреке. Следовательно, сам он в полной безопасности. Деньги для погашения кредита утоённые им его законный доход. Игорь уже бывший шеф А новые хозяева обещали Алексею пост управляющего объединённым торгово-издательским домом. Игорь не понимал происходящего. Ты что, Лёха? Как это случилось? Тебя силой вынудили поставить подпись о неплатежеспособности? Ты сам меня вынудил, процидил сквозь зубы Алексей. Считай с Ольгой, у тебя счет один-один. Алексей трижды, как филин, не то ухнул, не то рассмеялся. Он всегда находил обоснование своим поступкам. И теперь завернул свое предательство в обертку праведной мести за поруганную честь сестры. Представители Модерна поднялись с дивана. Три дня на раздумья, — отчеканил один из них, с прилизанными гелем волосами. Он интеллигентно улыбнулся и вышел из кабинета Игоря. Второй посетитель молча проследовал за ним. Третий, крепыш с чугунным бритьём затылком, на мгновение задержал свой взгляд на лице Игоря этого незадачливого должника. С этим лицом, возможно, ему предстоит работа. Игорь упал головой в ладони и закрыл глаза. В одно мгновение он лишился всего. Под кредит была заложена не только фирма со всем оборудованием и контрактами. Он терял и личное имущество, даже джип был внесён в долговые бумаги. Игорь понимал, что погасить кредит в представленные ему 3 дня он не сумеет. Это было последнее формальное предупреждение два предыдущих тайно отвергнуты Алексеем как он мог так доверять заместителю конкурент фирма модерн будто вежливый шакал невозмутимо наблюдала агонию жертвы труп фирмы y был очень аппетитен игорь вышел из офиса Когда во дворе уже было темно, яркая полоска неонового светильника над входом в издательство освещала лишь маленький квадрат у входа. В середине двора по-прежнему грозно темнела вентиляционная тумба старого бомбоубежища. Игорь так и не собрался организовать её снос. Стоит как кость в горле, так что несколько машин сотрудников прилепились вплотную к окнам тесного дворика. вызывая справедливое нарекание жильцов. Мне эта тумба больше мешать не будет, подумал Игорь. Он взглянул на свой любимый вишнёвый джип. С ним тоже придётся расстаться. Игорь шагнул к кабине. Ехать домой к Елене. Что он ей скажет? Что он стал безработным? Игорь повертел в руках ключ зажигания машины и спрятал его в карман. Он вышел на улицу Бармалеева, свернул на Большой проспект, ноги бесцельно несли Игоря среди торопливых прохожих. На глаза попалась вывеска рюмочной. Вот что ему сейчас надо. Нет, напиваться он не станет, всё равно ничего не поможет ему забыться. Но пропустить рюмку другую необходимо, хотя бы для того, чтобы задуматься над подстигшей его трагедией. В рюмочной было сумеречно и шумно, густой табачный дым наполнял всё пространство маленького подвальчика, едва освещённого лампочками над стойкой бара. Игорь примостился у заставленного грязной посудой столика в углу. Потом спохватился, что здесь самообслуживание, и подошёл к бару. Снова вернулся за столик, держа в руках маленький графинчик с коньяком и рюмком. В этот момент его заметил бездомный Николай. Завсегдатай этого заведения. Николай уже сообразил, что в игреки перемены. Днём он принёс издательству выручку за проданные календари, удержав положенную ему сумму. Но когда хотел получить новую партию товара, Алексей злобно вытолкнул его. Пошёл вон прихлебатель. Теперь для тебя лафа кончилась. Больше твой Игорь Дмитриевич здесь не хозяиничает, а я благотворительностью не собираюсь заниматься. Николай по своему опыту знал, что в таких случаях лучше не возникать, лучше от греха поскорее убраться. Он взял свой стакан наполовину наполненный красным вишнёвым вином и подсел к Игорю. Не помешаю? Шеф Игорь очнулся от своих мыслей и взглянул на подсевшего к нему оборванца. Увидев знакомое лицо, он обрадовался. Привет, Коля. Присоединяйся. Коньечку не желаешь? Не откажусь. Николай, вытирая рукавом стол, сдвинул грязную посуду на край и подставил Игорю свой стакан. "Лей сюда, Дмитрий". — Ерша, не боишься? — усмехнулся Игорь, заметив, что стакан чем-то наполнен. — Мы люди привычные, — бодро отозвался Николай и с чувством чокнулся своим стаканом о рюмку Игоря. — С победой тебя, Дмитриевич! — Ты о чем? — не понял Игорь и зло прищурил глаза. — Уж не смеется ли над ним этот пьянчуга? Николай съежился, скосил глаза в сторону. Ну, я думал, вы на повышение пошли или в депутаты двинулись. Мне Лёха-то сказал, что в фирме новая власть, он и папёр меня вон. Игорь расслабился и с грустью взглянул на Николая. Эх, Коля, Коля, плохи наши дела. Я теперь ни тебе, ни себе. Помочь не в силах. Алексей и меня папёр. Как так? спросил Николай и отхлебнул из стакана. Игорь тоже опрокинул рюмку, вновь наполнил её и стал объяснять Николаю, что произошло в фирме, по возможности доступным тому языком. До Николая наконец дошло, что у бывшего шефа отдела дрянь. Да ты не кисни, друган. Выпитая смесь наполнила Николая оптимизмом. И он готов был щедро поделиться им с Игорем. Перемелится, мука будет. Смотри, вот я. И он начал рассказывать какую-то длинную и бессвязную историю. Игорь слушал полуухом. Ему казалось, что хмель не забирает его. В монотонном гудении рюмочной тонули слова Николая. Хорошо бы добавить, услышал вдруг Игорь собственный голос. Он полез было в карман куртки за бумажником, но кожаная куртка почему-то висела на спинке соседнего пустого стула. Рукава ее болтались по полу. Игорь наклонился, пытаясь найти карман, однако от его неловкого движения стул с курткой упал на пол, грохнув металлическими ножками о кафельный пол. На шум тотчас явился официант вышибала. «Вам, козлы, хватит!» Отправляйтесь к на свежий воздух, проветрится. Вышибало взял Николая за грязный ворот свитера и приподнял его. Игорь суетливо встал на колени рядом с упавшей на пол курткой и добрался наконец до злополучного кармана. Непослушными руками он вытащил из бумажника крупную купюру и сунул её официанту. В глазах последнего вспыхнул азартный свет. Он быстро спрятал бумажку в карман в форменной белой куртке, и помог Игорю подняться. Затем, смягчая голос, вкратчиво произнес, — Все в порядке, господин. Поскользнулись. С кем не бывает. Николай, втянувший было голову в плечи под тяжелой рукой официанта, вновь приоссанился. Он взял бумажник из рук Игоря, вынул еще один банкнот и широким купеческим жестом протянул его официанту. — Триста беленькой! Официант вопросительно взглянул на Игоря. Его собутыльник доверия не вызывал. Изволите принести? Тебе же, моя сестра, ясно сказали. Верно, Коля? Игорь обнял Николая, как бы беря его под свою защиту. Официант удалился и скоро принёс гостям графинчик с водкой. Хотя в забегаловке напитки продавались у стойки, Важного гостя не грех и обслужить. Горестное пирушко продолжалось, выпадая из времени и пространства. Игорь проснулся от того, что в бок ему что-то вдавилось. Вначале из-за темноты он ничего не смог разглядеть. Потом глаза привыкли. Откуда-то сверху из маленькой в кирпич выемки в стене струилась серая полоска дневного света. Теперь он увидел, что лежит на старом кожаном диване с продранной обивкой и выпирающими пружинами. Диван почему-то казался знакомым. Уж не тот ли мастодонт, что когда-то стоял в его старом до ремонта офисе? Над Игорем нависали укутанные асбестом трубы, тянулись какие-то кабели. Игорь понял, что лежит в каком-то подвале. Тут же из тёмной дыры в стене выскочила мышь, побежала по трубе и замерла у спинки дивана, будто раздумывая, бежать ли ей дальше или отдохнуть рядом с Игрем. Игорь щёлкнул языком и тряхнул головой, чтобы прогнать мышь. и тотчас застонало от боли, с головой творилось что-то неладное. В подвале было холодно и сыро, из-за души натянуло влажным воздухом. Игорь оглянулся в поисках одеяла или какого-нибудь пальто. На полу рядом с диваном спал человек, накрытый кожаной курткой. Игорь вначале узнал свою куртку, потом Николая, лежавшего лицом к тусклому свету. То ли от скрипа пружин старого дивана, то ли без всякой причины, Николай тоже проснулся. Он и вообще, как все постоянно пьющие люди, спал мало. "Где мы, Коля?" спросил Игорь и попытался подняться, но голова закружилась, и он снова рухнул на диван. "У меня дома, Дмитрийч", пояснил Николай. Он поднялся шаркая ногами, Прошел в дальний угол подвала. Игорь услышал хлесткий звук булькающей струи. Вот теперь порядок. Николай деловито застегивал ширинку на брюках. Надо будет отлить, шеф, не стесняйся, прямо на пол. Там глубже подвал все равно водой наполнен. Но для большой нужды в углу ведро стоит. Я его выношу потом на помойку, когда жильцы спят. Николай взял с перевернутого ящика, служившего столом, железную кружку и прошлепал к крану, врезанному в одну из труб. Вода со свистом ударила о жесть. Николай отхлебнул сам, потом поднес кружку к губам Игоря. — Пей, шеф! — Лучше бы пиво, — прохрепел Игорь и, стуча зубами о кружку, сделал несколько глотков. — Дай-ка куртку, бумажник достану. Ну, бумажника в кармане не оказалось. Выпал он сам или кто-то увёл его, теперь было неважно. Значит, здесь, говоришь, живёшь, переспросил Игорь. А сантехники и ЖЭК не гонят? С ребятами-сантехниками я доходами своими делюсь. А больше сюда никто не заглядывает. А что? Ничего хата. И мебель подобрал из брошенной. Диванчик свой не узнаёшь из вашей кожи из конторы. И отопление опять же. Николай прижался щекой к тёплой асбестовой трубе, испытывая удовольствие от мягкого тепла. И вентиляция без перебоя, ведь ж дыру в стене, вроде люка в подлодке. Знаешь, куда она ведёт? В аккурат к той высоченной тумбе, что на вашем дворе торчит, ну, рядом с издательством